Глава восемьдесят пятая Ник Никол, сидевший в самом углу помещения, отведенного под штаб операции «Сальса», внезапно закричал шефу. «Рой! Звонок по седьмой линии! Ответьте скорее!» Тот ткнул нужную кнопку и поднял трубку. «Суперинтендант Грейс, слушаю вас. Это оказался Марк Такуэлл, детектив-сержант из Брайтонского отделения полиции. «Рой!» «Мерседес, который ты объявил в розыск, синий седан, он назвал номер». «Да, именно», — подтвердил Грейс. «Вы его нашли?» «Этот автомобиль только что попал в ДТП в Нью-Хейвене. Находившиеся в нем мужчина и женщина угнали другую машину». Рой резко выпрямился, прижимая трубку к уху. Его буквально залихорадило от выброса адреналина. «Они взяли заложников?» «Нет!» «Удалось получить их описание». «Только в самых общих чертах мужчина лет сорок белый коренастый с короткой стрижкой у женщины короткие темные волосы возраст около 30 схватив ручку грейс спросил что за машину они угнали зеленый лендровер фрилендер марк таккул продиктовал номер и грейс записал его засекли пока еще нет как давно произошла авария 10 минут назад рой прикинул 10 минут. «За такой срок можно умчаться чертовски далеко». Он поблагодарил детектива-сержанта, предупредив, что вскоре перезвонит ему, и попросил не занимать линию. А затем устроил планерку, первым делом вручил бумажку с описанием угнанной машины Николу и приказал. «Ник, отправь это во все соседние графства, Суррой, Кент, Гемпшир и еще в службу столичной полиции. Действуй». После этого Грейс ненадолго задумался. «Так, дороги на востоке Нью-Хэвена ведут в Истборн и Гастингс». Скоростные магистрали на севере в аэропорт Гэтвик и Лондон, а на западе располагается Брайтон. Если преступники не бросят ленд-ровер, то, скорее всего, двинут на север. Определившись, Рой повернулся к детективу-сержанту Мой. «Белла, поднимай вертолет! Будем исходить из того, что угонщики стремятся покинуть данный район. Пускай следят за дорогами в 10-15 милях к северу от Нью-Хейвена. Есть!» «После этого садись за просмотр всех видеокамер на тамошних железнодорожных станциях. Мало ли, вдруг они решат избавиться от машины и пересесть на поезд». Грей глотнул воды и продолжил. «Эмма Джейн, созвонись с дорожной полицией. Скажи, чтобы они немедленно отправили своих людей на шоссе А-20, дабы перехватить лендровер Потом предупреди полицию в гавани Нью-Хэвена и аэропортах Гэтвик и Шорхэм». Он мысленно пробежался по списку. «Железнодорожные вокзалы, морские и аэропорты, автомагистрали». По опыту ему было известно, что угнанным автомобилем злоумышленники чаще всего пользуются недолго, сменяя его при первой же возможности. «Глен, поднимай всех в окрестностях Нью-Хейвена. Нужно убедиться, что они еще не бросили фрилендер. И держи наготове пару наших патрульных машин. Сейчас займусь». Раздав указания, Рой созвонился с дорожной полицией и объявил, что забирает у них расследование ДТП. Один из сотрудников сообщил ему новую, только что поступившую информацию. Отвечающий описанию автомобиль задел бортом несколько стоящих на светофоре машин, объезжая их по тротуару, чтобы успеть первым проскочить через Ньюхейвенский разводной мост. Это произошло две минуты назад.